«Глава пятая. Кто это воет на болотах?» «Майя». Я проснулась от стойкого ощущения, что на меня кто-то смотрит. «Вадик, что ли, любуется на меня, спящую?» Я медленно улыбнулась. Дрема отступала медленно, неохотно. Воспоминания флотировали в пустой голове. Лес, костер, поход с друзьями вчетвером... Я досыпаю под запахи утренней свежести последние минуточки. Я чувствую себя просто очень хорошо, даром, что на голой земле в спальнике спала, а теперь меня, наверное, поздравят с днем рождения. Будет торт. Хотя, похоже, какой торт? Я бы хотела тирамису. Но откуда в лесу тирамису? Эх! «Ну ладно, торт не нужен. Если дадут сладенько поспать еще пять минуточек, буду нереально счастлива и без всякого торта». «Уху!» — где-то очень близко заухал Филин. И этот звук запустил каскад других воспоминаний. Темнота, погоня, факелы, парящие огни. Вадик в нелепой рубахе по колено и без штанов теснит меня к болоту. Я тону в трясине. «Мамочки!» Я распахиваю глаза и резко сажусь. «Ох-ох-ох!» Я влезла в чужой дом. Разбросала вещи. О, они вот теперь лежат красивой стопочкой в изумрудно-зеленом кресле у распахнутого окна. Ох, ну ей свинья! Хозяева домика, наверное, в шоке. Стыдобища. Надо одеться и извиниться. Очень мило с их стороны, что... Интересно, где Лилька? И что нашло на Вадика и Артема? Или это был не Вадик? Что, если... Я не знаю... Провалилась в зазеркалье. И тот псих в рубахе точно не мой чуткий добрый Вадик. Какая-то ерунда вокруг этой эко-деревни. Будь она неладна. Ох, надеюсь, ребята в порядке. Надо понять, как выбраться, что за аномальная зона и вообще. На психов с факелами неплохо бы заявление в полицию написать. В смежной комнатке нашлась очень аккуратная ванна и туалет. Все такое, обитое деревом теплых тонов. Уютно. Бежевое пушистое полотенце и халат. И даже новенькая зубная щетка в чехольчике. Как мило. Я быстро воспользовалась атрибутами чужого гостеприимства, раз уж меня занесло к таким славным людям. Затем оделась в странное нижнее белье и зеленое платье. На самом деле оно оказалось вроде как зеленым сарафаном, который натягивался на отдельное нижнее белое платье-сорочку. Вот так. Я после гигиенических процедур нарядилась снова во все это, сухое, теплое и чистое. Можно подумать, у меня были варианты. Обуви по-прежнему не нашлось. Я спустилась по широкой лестнице. Запах кофе и яичницы с ветчиной щекотал ноздри и отгонял плохие фантазии. Нет, никакая не аномалия, никакое не средневековье, если есть... И яичница, и кофе должны быть и мобильники, и полиция, так что я громко ойкнула В кухне-гостиной на высоком стуле за барным островком сидел опасно красивый мужчина. Не сахарной красотой манекенщика, а той самой правильной, мужественной. Черные густые волосы чуть ниже плеч, внимательные медовые глаза — Легкая двухдневная небритость, небрежно распахнутая черная рубашка и черные джинсы. Джинсы? Спасибо, Господи. Значит, точно, цирк, перегнувший аниматоры и все такое. Фух, полегчало. Лесной красавец накладывал на единственную тарелку что-то вроде яичницы со сковороды. Рукава небрежно накинутой рубашки закатаны, сильные предплечья перевиты венами, как бывает у атлетически сложенных индивидов. — Оу! Кто это воет на болотах, сэр? Это Майя поехала на нервной почве! «Нет, ну после того, как чуть не отправилась на тот свет, имею право восхититься красотой этого мира без угрызений совести. Пусть даже она сконцентрирована в предплечьях незнакомца. К тому же у меня все еще день рождения. И раз вместо торта была погоня на болоте, можно мне хотя бы впечатлениями одариться». Мужчина смотрел на меня пристально. И я вдруг дико смутилась, заподозрив, что все эти мысли бегущей строкой просвистели у меня на лбу. — П-привет! Совсем стушевавшись, проблеяла я. — Ну а что? Я таких красавчиков а-ля Конан-варвар вживую никогда не видела. Хорошо, что только заблеяла, а не в обморок хлопнулась. — Ой, простите, а можно мне тоже немножко яичницы? Я вчера перекупалась, кушать страшно хочется, и я все возмещу ты меня видишь? уточнил глубокий бархатистый баритон. А да. Я зависла с опаской размышляя, не психли этот красавчик тоже. Ага, ответил он. Это все тебе. Ешь. Кофе сварить. Да, спасибо. А я Майя. Зови меня Змей. Это прозвище. Ага. «Вы байкер, что ли? Или рокер?» «Кто?» «А, читал про такое». «Не уверен. А хотя...» Разговор с Конаном-варваром-змеем как-то не клеился. «Простите, что разбросала вчера вещи», — зашла я с другой стороны. «Я просто промокла, и было очень тяжело». «Не страшно», — перебил змей. Его голос, если прислушиваться, звучал хрипловато как если бы он долго ни с кем не разговаривал. Я села напротив змея за барный столик на симметричный высокий стул. Хозяин домика на болоте молча пододвинул мне тарелку и вилку, а вскоре принялся наливать в кружку кофе. А мой взгляд метался по его вполне современному обиталищу, «Ну что за наваждение? С чего мне ночью почудились крестьяне с факелами? Вот кофе, яичница, там сзади сенсорная плита, все так очень хай-теково». И странного, на отдельно стоящем круглом столике, крупные песочные часы, внутри которых за стеклом раскрывалась и снова спадалась в бутон крупная алая роза, а вокруг нее плавали неоновые черные змейки. Лавовая лампа или что-то типа того». «Эта вещь выбивалась. Но, может, это какой-то ценный предмет, подарок». «Красиво», — покривила я душой, кивнув на лампу в виде песочных часов. «Нет», — перебил змей. «Нет», — спокойно согласилась я. «Я просто...» «Это проклятый предмет. Не могу его отсюда убрать. Не могу покинуть болото из-за него. Я скоро обращусь безвозвратно огромным черным полозом». Тоже из-за него?» Ровным тоном выдал змей. Я не донесла чашку кофе до рта, поставила на столик, закашлялась. Это юмор такой, байкерский юмор, которого я не понимаю. Я прокашлялась и продолжила есть, а мужчина пристально смотрел на меня и продолжал добивать словом. «Решил сказать тебе все, как есть сразу, Майя, и сделать предложение». «А?» ага. «Помоги мне покинуть топь. Если преуспеешь, осыплю тебя золотом. Проси, что хочешь. Я...» «Понятненько», — пискнула я. «О, все-таки красавчик псих. Что ж мне так не везет-то? Извините, а можно позвонить?» «Шансов мало, конечно, но...» Змей прищурил медовые глаза, смотрел на меня внимательно, но не угрожающе, а будто правда силился понять, что я хочу. Телефон нужен, зачем-то продолжил объяснять я, допивая кофе, чтобы, ну, поговорить с кем-то. А, -а, а, у змея на лице отразилось понимание. Через мои артефакты притягивается много техники из немагических миров. К сожалению, та, что предназначена для контакта с другими, не работает. А автономная подключается магической искрой и очень даже... Мне нравится. часы, плита, кофеварка телефон. Я тоже, наверное, знаю, но пользоваться не могу». И он вдруг встал, ушел куда-то. А я отрешенно перебирала в уме известные мне психиатрические диагнозы, про которые любила смотреть онлайн-лекции в интернете. Я примеряла их на нового знакомого, но не успела ничего окончательно подобрать. «Вот», — хлопнул змей на столешницу коробку размером с обувную, — Моя уже пустая тарелка звякнула. Я отложила приборы и, допив кофе, потянулась к коробочке. «Вот это да! Планшет, маленький ноут, телефоны, смартфоны, кнопочные, телефоны-раскладушки и даже один спутниковый, массивный, черный, таким и прибить можно. Но ни один не работал». «Насколько я понял принцип их работы, — успокаивающим тоном заговорил со мной змей, пододвигая мне новую чашку кофе». «Должен быть еще такой аппарат у того, с кем хочешь связаться, и нечто вроде силовых линий во внешней среде, которые обеспечат связь. Проблема в том, что здесь этих линий нет». «А, ну, конечно, здесь ведь глушь, просто нету связи. Но спутниковый-то должен...» «То есть ты ни с кем не общаешься?» Я отпила поданный новый кофе. «С Филином?» — грустно улыбнулся змей. «Его имя Омон. Ты ему понравилась. Майя. А обычные люди меня не видят. Я гость в этом мире, но застрял. Стопи выйти не могу из-за проклятия. И ты первый человек за очень долгое время, с которым я говорю». «А этот дом?» «Я возвел. Магией. Но многое сделал сам. Время было». Расставил слабые магические ловушки, чтобы притягивать ценные предметы. Надеялся, что помимо техники и магических безделушек, сюда по моему следу провалится нечто стоящее, что поможет мне вырваться, но... Змей остановился. Что-то в моем лице заставило его прервать речь. Может, мое лицо покинули последние краски? А может, глаза уже стали неестественно круглыми, как два блюдца... И вот этот прекрасный, бредящий мужчина понял, что мы не совпадаем.